Стивен Кинг. Под куполом. Роман. Перевод с английского. Вебера. Москва. А.С.Т. 2015 год. Серия «Темная башня». История маленького городка, который настигла большая беда. Однажды его вместе со всеми обитателями накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке? Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не давлеет ни закон, ни страх наказания, слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто нет? Памяти Сурендры Дахаебхая Патели. Нам грустно без тебя, друг мой. Кого ты потерял, сынок? Не видишь, что ли? На игровом весь городок собрался поле. Наш город мал, его судьбу мы вместе делим. И за команду за одну мы все болеем. Джеймс Макмертри. Примечание. Перевод Дмитрия Витера Макмертри Джеймс родился в 1962 -м. Американский поэт, певец, гитарист Здесь и далее примечания переводчика Некоторые, но не все Из тех, кто оказался в Честерсмилле в день купола Городские чиновники Энди Сандерс первый член городского управления. Джим Ренни, второй член городского управления. Андреа Гриннелл, третий член городского управления. Сотрудники Эглантерии. роу Витчелл, хозяйка. Дейл Барбара, повар. Энсон Уиллер, мойщик посуды. Энджи Маккейн, официантка. Доди Сандерс, официантка полицейский участок. Говард Перкинс по прозвищу Герцог, Чиф. Питер Рэндолф, заместитель Чифа. Марти Арсено, патрульный. Фредди Дентон, патрульный. Джордж Фредерик, патрульный. Руперт Либби, патрульный. Тоби Уиллин, патрульный. Джеки Уэттингтон, патрульная. Линда Эверетт, Патрульная Стейси Моген, патрульный диспетчер. Ренни-младший, экстренно назначенный помощник. Джорджия Ру, экстренно назначенный помощник. Фрэнк Дилисепс, экстренно назначенный помощник. Мелвин Сирлс, экстренно назначенный помощник. Картер Тибодо, экстренно назначенный помощник. Священнослужители. Преподобный Лестер Когинс, Церковь Христа Святого Искупителя. Преподобная Пайпер либи Первая Конгрегациональная Церковь, Церковь Конго. Медики. Рон Хаскелл, врач. Эрик Эверетт по прозвищу Расти, фельдшер. Дуги Твитчелл, медбрат. Джинни Томлинсон, медсестра. Джина Буфалино, медсестра-волонтер, Гарриет Бигеллоу, медсестра-волонтер, Городские дети, Джо Маклетчи по прозвищу Пугало, Нори Келверт, Бенни Дрейк, Джуди и Джанель Эверетт, Олли и Рори Динсмары, Литл Уолтер Буши. Жители города, упоминаемые в книге. Томми и Уиллоу Андерсоны. Владельцы и сотрудники ресторана «Дипперс Roadhouse. Стюарт и Фернольд Боуи. Владельцы и сотрудники похоронного бюро «Боуи». Джо Боксер – стоматолог. Ромео Берпи – владелец и продавец универмага «Берпи». Фил Буши – шеф сомнительной репутации. Саманта Буши – его жена. Джек Кейл, управляющий супермаркета. Эрни Келверт, управляющий супермаркета, бывший. Джонни Карвер, управляющий совладелец круглосуточного магазина. Олден Динсмор, владелец молочной фермы. Роджер Киллиан, владелец птицы фермы. Лиса Джеймисон, городской библиотекарь. Клэр МакЛетчи, мать Пугала Джо. Элва Дрейк, мать Бенни. Каратышка Норман, торговец антиквариатом. Бренда Перкинс, жена Чифа Перкинса. Джулия Шамуэй, владелица и редактор местной газеты. Тонни Гуэй, спортивный репортер. Пит Фримен, новостной фотограф. Сэм Вердро, по прозвищу Бухло, городской пьяница. Приезжие. Элис и Эйден Эпплтон, сироты купола, сиркупы. Терстон Маршал, литератор с медицинскими навыками. Каролин Стерджес, аспирантка. Собаки, упоминаемые в книге. Горос, корги Джулии Шамуэй. Кловер, немецкая овчарка Пайпер Либби. Одри, золотистый ретривер Эвереттов. Самолет или лесной сурок. Первое. С высоты двух тысяч футов, на которой проходил учебный полет Клода Сандерс, городок Честерс миЛ, поблескивая в утреннем солнышке, казался некой вещицей, только что смастеренной и поставленной на землю. Автомобили катили по главной улице, подмигивая солнечными зайчиками. Острый шпиль церкви Конга, казалось, пронзал безоблачное небо. Солнечная дорожка бежала по поверхности реки, престил стрим, когда Сенека-5 пролетал над ней. И самолет, и вода пересекали город по одной диагонали. «Чак! Кажется, я вижу двух мальчишек около моста мира. Они ловят рыбу». Клодет, от переполнявшей ее радости, рассмеялась. Возможность учиться пилотированию она получила благодаря своему мужу, первому члену городского управления. И пусть Энди считал, что Бог дал бы человеку крылья, если б хотел, иной раз он прислушивался к мнению других. И в конце концов Клодет удалось добиться своего Она с самого первого занятия наслаждалась полетом, но сегодня наслаждение переросло в восторг. Впервые Клода действительно поняла, почему летать прекрасно, почему летать круто. Чак Томпсон, ее инструктор, мягко коснулся ручки управления, указал на приборную панель. «Я в этом уверен, но держи самолет ровнее, Клоди. Идет?» «Извини, извини». Ничего страшного. Он уже много лет учил людей летать, и ему нравились такие ученики, как Клодот, постоянно стремящиеся узнать что-нибудь новенькое. Очень скоро ее увлечение могло обойтись Энди Сандерсу в приличную сумму. Клодот влюбилась в Сенеку и уже высказала желание приобрести точно такой же самолет, только новый. Подобная покупка тянула на миллион долларов. Пожалуй, не стоило считать Клода Цандер совсем уж избалованной, но она бесспорно отдавала предпочтение дорогим вещам. Впрочем, счастливчику Энди, похоже, не составляло труда удовлетворять ее капризы. Чак тоже любил такие дни. Неограниченная видимость, полное отсутствие ветра, идеальные условия для обучения. Тут Сенека стал чуть покачиваться, Словно Клода чрезмерно реагировала на любое отклонение от курса. — Ты отвлекаешься, не надо. Выходи на курс 1.20, полетим вдоль 119-го шоссе и спустись до 900 футов. Она выполнила указанный маневр, и Сенека практически перестал покачиваться. Чак расслабился. Они пролетели над салоном подержанных автомобилей Джима Ренни, а потом город остался... Позади, с обеих сторон шоссе тянулись поля, листва деревьев пылала под яркими лучами солнца, крестообразная тень сынеки скользила по асфальту, одно темное крыло на мгновение накрыло человека с рюкзаком на спине, шагающего по обочине. Мужчина, муравей, поднял голову, помахал рукой. Чак ответил тем же, пусть и знал, что снизу его не увидишь. — Обалденно прекрасный день, — воскликнула Клоди. Чак рассмеялся. Жить им оставалось 40 секунд. Второе. Лесной сурок неуклюже ковылял по обочине шоссе, номер 119, направляясь в сторону Честерсмила. От города его отделяли еще полторы мили. Салон подержанных автомобилей Джима Ренни подмигивал солнечными зайчиками в том месте, где дорога уходила влево, Сурок планировал, насколько сурки могли что-либо планировать, свернуть в лес задолго до того, как поравнялся бы с салоном, но пока обочина его вполне устраивала. Он ушел от норы гораздо дальше, чем собирался, но солнце приятно согревало спину, а в нос били бодрящие запахи, вызывая заманчивые образы в его мозгу. Сурок остановился и на несколько секунд поднялся на задние лапки. Зрение с годами, конечно, ухудшилось, но он все равно сумел разглядеть человека, который шагал навстречу по противоположной обочине. Сурок решил, что стоит пройти чуть дальше. Люди иной раз оставляли за собой вкусную еду. Он прожил на свете немало лет и изрядно растолстел. За свою жизнь Сурок излазил множество баков с пищевыми отходами. А дорогу к свалке Честер Смилла знал так же хорошо, как все три тоннеля в собственной норе. На мусорке всегда удавалось чем-нибудь поживиться. Он в развалочку двинулся дальше, походкой всем довольного старичка, наблюдая за человеком, приближающимся к нему по другой обочине. Человек остановился. Сурок осознал, что его засекли. Справа и чуть впереди лежала береза. Сурок решил, что спрячется под ней, дождется, пока человек уйдет, а потом обследует обочину на другой стороне дороги, в поисках. Сурок успел подумать о возможной находке и сделать еще три шага в развалочку, хотя его уже разрезало пополам. Потом он упал на бок. Хлынула кровь, внутренности вывалились в дорожную пыль, Задние лапки дважды быстро дернулись, потом застыли. Последняя мысль, которая приходит перед тем, как нас накрывает темнота, у сурков та же, что и у людей. Что произошло? Третье. На всех дисках приборной панели стрелки свалились на ноль. Какого черта? Клоди Сандерс повернулась к Чаку, ее глаза широко раскрылись, в них читалось недоумение, но не паника. Паника появиться просто не успела. Чак хотел было взглянуть на приборную панель, но тут увидел, как сплющивается нос Синеки, потом увидел, как отваливаются пропеллеры, а больше увидеть ничего не успел, потому что времени не осталось. Самолет взорвался над шоссе номер 119 и, пылая, обрушился на землю. Вместе с его осколками падали и куски человеческих тел. Дымящаяся рука Клодд с глухим стуком приземлилась рядом с аккуратно располовиненным лесным сурком. Происходило это 21 октября. Барби Первое. Настроение Барби начало подниматься, как только он миновал мир еды и оставил за спиной центр города, когда же Барби увидел щит с надписью «Вы покидаете город Честерсмил, возвращайтесь поскорее». Ему стало совсем хорошо. Он радовался, что снова в пути, ведь в милли ему крепко досталось. Как минимум две последние недели тучи над ним сгущались, а закончилось все дракой на автомобильной стоянке у Дипперса, да и грядущие перемены сами по себе придавали Барби бодрости. — В сущности, я всего лишь бродяга, — изрек он и рассмеялся. — Бродяга, шагай прямиком в Биг Скай. Примечание. Биг Скай — горнолыжный курорт в штате Монтана. — И почему нет, черт побери, Монтана или Вайоминг? Даже рэпит, мать его, Сити в южной Дакоте, куда угодно лишь бы уйти отсюда. Он услышал приближающийся шум двигателя, развернулся, теперь шагая спиной вперед, и вытянул руку с поднятым большим пальцем. Увидел очаровательную комбинацию — старый грязный Форд «Подвези меня» и свеженькая юная блондинка за рулем, пепельная блондинка, которых он ставил выше любых других блондинок. Барби изобразил самую обворожительную улыбку. Девушка, что сидела за рулем «Подвези меня», ответила тем же. И, господи, он съел бы последний чек, полученный в Аглантерии, если она прожила хоть на день больше девятнадцати годков. Слишком молодая для джентльмена тридцати лет, но с которой уже все возможно, как говорили в кукурузной Айове его юность. «Пикап притормозил», Барби уже направился к нему, а потом автомобиль вновь набрал скорость. Проезжая мимо, девушка бросила на Барби еще один короткий взгляд. Улыбка осталась, но теперь в ней уже читалось сожаление. «Меня вдруг переклинило», — говорила эта улыбка, — «но теперь здравый смысл вернулся. На свое место». Барби подумал, что узнал ее, но с уверенностью утверждать не мог. В воскресенье утром Глантерия более всего напоминала дурдом, но Барби полагал, что видел ее с мужчиной постарше, вероятно, ее отцом, и они оба сидели, уткнувшись в воскресную «Таймс». Если он мог обратиться к ней, когда она проезжала мимо, то сказал бы, «Если ты доверилась мне, съев поджаренную мной яичницу с колбасой, то вполне можешь довериться и в другом, посадить меня на пассажирское сиденье и подвезти» на несколько миль. Но, само собой, шанса такого ему не представилось, и он просто вскинул руку, как бы говоря, я не в обиде. Тормозные огни пикапа вспыхнули, словно она передумала, но тут же погасли, и автомобиль укатил, набирая скорость. В последующие дни, когда ситуация в Милле начала меняться от плохого к худшему, Барби вновь и вновь Проигрывал в памяти этот эпизод, случившийся под теплым октябрьским солнышком. Он думал о той мгновенной вспышке тормозных огней, будто она все-таки узнала его. «Да это же повар, из-за я почти уверена. Может, мне надо...» «Но может. Это пучина, в которую проваливались и более достойные люди, чем он. Если бы девушка действительно передумала в его жизни, изменилось бы все». Но он больше не видел блондинку с юным личиком, сидевшую за рулем старого грязного фордовского пикапа F-150. Должно быть, она пересекла границу смело, за считанные минуты, а то и секунды, до того, как граница эта закрылась. Будь он рядом с ней, то оказался бы вне города и на свободе. — Если бы только, — позднее размышлял Барби, — когда не мог уснуть. Остановка не отняла бы много времени. Секундное дело, и меня бы здесь не было. И ее тоже. Потому что на 119-м шоссе разрешалось ехать со скоростью 50 миль в час. А при скорости 50 миль в час... Тут мысли его всегда возвращались к самолету. Второе. Самолет... Пролетел над ним сразу после того, как он миновал салон поддержанных автомобилей Джима Ренни, место, которому Барби не питал добрых чувств. Нет, он не купил здесь какую-то развалюху, больше года обходился без машины, последнюю продал в пункта горде штат Флорида. Просто Джим Ренни-младший был одним из тех парней на парковке у Диперса. Студентик, пытающийся кому-то что-то доказать, а если в одиночку доказать не получалось, то доказывал вместе с большой компанией. И по собственному опыту Барби знал, что такая уж манера у всех джимов-младших этого мира. Но теперь все осталось позади. Салон подержанных автомобилей Джима Ренни, джим-младший, эглантерия, жареные моллюски наш конек, всегда целые, никогда кусочками – Энджи Маккейн, Энди Сандерс. Все-все, включая диперс Избиение на парковках — наш конек. Все позади. А впереди что? Ну как же. Ворота в Америку. Прощай, Мэн, с его маленькими городишками. Привет, большое небо. В оригинале «Биг Скай». Большое небо, английский. Или, может, черт побери, опять... Податься на юг, каким бы прекрасным ни выдался этот конкретный день, зима затаилась за одним или двумя листочками календаря, а на юге, возможно, очень даже ничего. Он никогда не выбрал в Масл-Шоулс. Примечание. Масл-Шоулс, город в штате Алабама. Это чертовски поэтично. Масл-Шоулс. Идея так вдохновила его, что он, услышав шум приближающегося к нему маленького самолета, вскинул голову и энергично помахал рукой. Надеялся, что в ответ самолет покачает крыльями, но просчитался, хотя полет проходил на небольшой скорости и на малой высоте. Барби предположил, что в самолете туристы. День просто создан для них, или за штурвалом какой-нибудь молодой, Парнишка с лицензией ученика, слишком боящийся напортачить и вообще не обращающий внимания на рожденных ползать, таких как Дейл Барбара. Но он пожелал им счастливого пути. Туристам, любующимся красотами природы, или парнишке, которого от первого самостоятельного полета отделяли еще шесть недель, Барби пожелал счастливого пути. День ему нравился и становился лучше с каждым шагом, уносящим его от Честерсмила. Слишком много говнюков Милли, а кроме того, путешествия благодатно влияют на душу. «Может, переезд в октябре надо возвести в ранг закона?» – подумал Барби. «Новый национальный девиз – все уходят в октябре». Берешь разрешение на переезд в августе, в середине сентября подаешь положенное заявление об увольнении, потом он остановился. Впереди, не так уж и далеко, на обочине с другой стороны шоссе, увидел лесного сурка, чертовски толстого, с блестящей шерстью, да еще и нахального. Вместо того, чтобы юркнуть высокую траву, сурок продолжал идти вперед». Верхушка упавшей березы лежала на обочине, и Барби мог поспорить, что сурок шмыгнет под нее и будет ждать, пока большой плохой двуногий минует его. Если нет, они пройдут мимо друг друга, как двое бродяг, коими они и являлись, один о четырех ногах направится на север, второй о двух на юг. Клево, однако. Мысли эти пролетели в голове Барби за считанные секунды. Тень самолета еще находилась между ним и Сурком, черный крест, бегущий по асфальту, а потом практически одновременно. Произошли два события. Первое касалось Сурка. Только что он был единым целым, а тут разделился на две части. Обе дергались и исходили кровью. Барби остановился, нижняя челюсть отвисла, словно удерживающие ее мышцы, внезапно растянулись до предела. Создавалось ощущение, что на ну с рука опустился нож невидимой гильотины. И тут же, прямо над разрезанным с руком, взорвался самолет. Третье. Барби посмотрел вверх. С неба падала расплющенная версия самолета из мира Бизарро. Примечание. Мир Беззаро, вымышленная планета, впервые появившаяся в комиксах в начале 1960-х. Красивого маленького самолета, который пролетел над ним чуть раньше. Скрученные оранжево-красные лепестки огня плясали над аэропланом, и цветок этот все еще распускался. Роза – американская беда. Примечание. Роза упомянута в связи с тем, что в 1986 году, выполняя решение Конгресса, Рональд Рейган, президент США, объявил розу национальной цветочной эмблемой Соединенных Штатов Америки. Из падающего самолета врывались клубы дыма. Что-то ударилось о дорогу и вышибло из нее кусочки асфальта, прежде чем, раскачиваясь, укатиться в высокую траву за левой обочиной. «Пропеллер. Если бы он покатился на меня...» Барби представил себе, как его разрезает пополам. То же самое произошло с цирком. И развернулся, чтобы убежать. Что-то упало перед ним, и он закричал. Но не второй пропеллер. Нога. Мужчины в джинсовой штанине. Крови Барби не увидел, но боковой шов распоролся, открыв белую кожу и курчавые черные волоски. Ступня отсутствовала. Барби побежал, судя по ощущениям, будто в замедленной съемке. Он видел, как одна нога в старом потертом высоком ботинке выдвигается вперед и опускается, потом исчезает позади него и вперед выдвигается вторая нога. Все медленно, медленно, словно наблюдаешь повтор эпизода бейсбольного матча, когда игрок пытается украсть вторую базу. Что-то огромное и полое хряпнулось у него за спиной, последовал грохот еще одного взрыва, и тут же от макушки до каблуков его окатило жаром и будто толкнуло вперед горячей рукой. Все мысли пропали, и не осталось ничего, кроме инстинктивного желания выжить. Дейл Барбара бежал, спасая свою жизнь. Четвертое. Через сотню ярдов, чуть дальше или чуть ближе, большая горячая рука перестала давить на него, хотя запах горящего бензина плюс сладковатая вонь плавящегося пластика и поджаривающейся человеческой плоти оставался сильным. Его приносил легкий ветерок. Барби пробежал еще, 60 ярдов остановился, оглянулся. Он тяжело дышал, не думал, что причина в беге. Он не курил находился в хорошей форме, ну, относительно. Ребра справа болели после драки на автомобильной стоянке у Дипперса. Пришел к выводу, что причина в обуявшем его ужасе. Его могли убить падающие обломки самолета, не только катящийся пропеллер, или он мог сгореть заживо. И такого не случилось лишь благодаря слепому случаю. Потом это увиденного учащенное дыхание Перехватило. Он не отрывал глаз от места катастрофы. Дорогу сосыпало обломками. Оставалось только удивляться, что его ничем не пришибло. Более того, даже не ранило. Перекрученное крыло лежало справа. Второе крыло торчало из высокой нескошенной Тимофеевки. Слева, недалеко от того места, куда укатился пропеллер, помимо ноги в джинсовой штанине он видел оторванную руку. Кисть указывала на совершенно изуродованную голову, как бы говоря, это моя женскую голову, если судить по волосам. Провода, которые тянулись параллельно дороге, отрезала. Они лежали на обочине, потрескивая и поддергиваясь. Позади головы и руки лежал изломанный фюзеляж. Барби прочитал g 3 Если были другие буквы и цифры, их оторвало. И тут его внимание привлекло другое. Роза-беда исчезла, но огонь в небе оставался. Горел, разумеется, бензин, но... Он стекал вниз по воздуху тонкой пленкой, за пленкой и сквозь нее Барби видел сельский пейзаж Мэна, мирный, еще никак не реагирующий, но пребывающий в движении, колышущийся, как воздух над мусоросжигательной печью или бочкой. Создавалось впечатление, будто кто-то плеснул бензин на оконное стекло и поджег его. Словно под гипнозом, во всяком случае такое было ощущение, Барби двинулся к месту катастрофы. Пятое. Прежде всего, у него возникло желание прикрыть части человеческих тел, но не знал, чем. Барби видел еще одну ногу в штанине от зеленых слаксов и женский торс, угодивший в куст можжевельника, он мог снять рубашку и накрыть ею женскую голову, а все остальное. Со стороны на ближайшего города, расположенного с юга, приближался автомобиль, один из маленьких внедорожников. Он ехал быстро. Кто-то или услышал грохот, или увидел вспышку. Подмога. Слава тебе, Господи, подмога! Встав над белой разделительной полосой и держась подальше от огня, который по-прежнему так странно стекал с неба, словно вода, по оконному стеклу, Барби замахал руками над головой, снова и снова скрещивая их в большую букву «Х». Водитель один раз просигналил, давая понять, что все понял, и ударил по тормозам, оставив за собой сорок футов резинового следа. Выскочил на асфальт чуть ли не до того, как маленькая зеленая «Тойота» остановилась, крупный, мускулистый мужчина с длинными седыми волосами, торчащими из-под бейсболки тюленей. Примечание, имеется в виду портлинские тюлени, бейсбольная команда. Побежал к обочине дороги, намереваясь обогнуть огненный занавес. «Что случилось?» – прокричал он. «Что тут нах...» И в этот момент к чему-то приложился. Крепко, рядом с ним вроде бы. Ничего не было. Но Барби увидел, как нос мужчины свернулся в сторону, словно его сломало. Мужчину отбросило от ничего. Кровь полилась изо рта и из носа, закапала со лба. Он упал на спину, потом сел, таращился на Барби мутными изумленными глазами, тогда как кровь стекала на рубашку, а Барби таращился на него.